Глава 17 Надо льдом поднялся густой туман, затруднявший видимость. Мы подбирались к линии обороны. Радары здесь глушили. Этим занимались обе стороны, что мы, что враги. Если ничего не придумаем с радарами, они станут окончательно бесполезными. Тем более мы пользовались одинаковыми моделями. Впрочем, глушилки не скрывали главного — наличие сил врага и то, что среди них исполин. Марк уверенно управлял ужасом глубин, без проблем находя ногами нужные педали. Я же смотрел свои записи и раздумывал. Обороной восточной линии командует генерал Шевцов. Пожилой, но не престарелый генерал раньше командовал гвардией дома Варга. Сейчас гвардию передали другому офицеру. У Шевцова в подчинении семь рик, шесть полноценных боевых и одна старая учебная, на которую вместо пушек поставили больше ракет. Этот прототип Эквита построили еще при жизни Лингерта Ригера, но он вышел совсем неудачным, зато может стрелять и нести кучу ракет. Еще у генерала под командой ствольной артиллерии крупных калибров. Немало пушек и пусковых установок для ракет мы укрыли на холмах и установили в лесах. Оборона казалась хлипкой, но того, кто попытается прорваться, встретит мощнейшим огнем. Тем более это место очень удобное для обороны. Раньше это было русло второй реки Ларва, вытекающей из озера. Но река пересыхала. Теперь там только замерзший до самого дна ручей. Берегов почти нет. Над руслом нависали скалы. Но ничего из этого пока не видно. Мешал туман. «Ответили?» Радист Сергей посмотрел на меня. «Генерал Шевцов на связи». «Говорит Загорский». Я поправил микрофон. «Доложите статус, генерал». «Рад слышать, главнокомандующий». Через помехи донесся уверенный голос гвардейца. «Они вышли на позиции. Глушат радары по черной. Но у меня хорошая разведка из моих старых ребят. Можете сказать, сколько их? Да, двадцать уланов, три катафракта, один паладин. Вдали ребята заметили исполина. Руки огромные, как у гориллы». «Печать огня», — сказал я. «Да, гадина Регвард прибыл сам. Ничего, мы отомстим ему за Алексея Варга. Лорд-наблюдатель Ян будет доволен». Ян вряд ли будет этим доволен. В последнее время он улыбается только, когда видит Аниту. В остальное время он мрачный и иногда срывается. «Мы подходим ближе», — передал я, — «но останемся на дистанции. Будете корректировать наш огонь. Я буду на ужасе». «Принято!» «Печать огня — первоочередная цель, но обсудите атаку со мной, когда он появится. Не дайте и другим прорваться». Я не хотел, чтобы ужас глубин подходил ближе. Его сила как раз в мощных дальнобойных орудиях и ракетах. Правда, пилоты печати огня понимали это и сами. На дистанции их испалин почти так же опасен, как и щейка. «Марк», — сказал я, — «иди к берегу, будем поддерживать их огнем». «Понял, дистанция там в самый раз». Испалин повернулся и очень сильно качнулся. Противовесы заскрипели. «Главный калибр заряжен», — рапортовал прыщавый канонир. «Ракеты подготовлены, вспомогательные орудия готовы». «Все системы в норме», — доложил второй пилот немного дрожащим голосом. «У нашего Исполина особая система вооружения. Все пушки скрыты в корпусе и закрыты толстыми створками. Даже главный калибр скрыт в длинной руке, створка открывается только перед выстрелом. Все ради герметичности». Изобретателю Ригеру точно было нечем заняться. Я достал часы и открыл крышку. Восемь тридцать, вроде бы это утро, но солнце все равно не покажется, так что туман не разойдется. Сергей, сидящий с наушником, показал на рацию, я надел наушник плотнее. «Печать огня близко, всего пять километров», — доложил генерал Шевцов. «Могу обстрелять его артиллерией». «Отказано. Он же подошел, чтобы засечь ее. Ждите». Это нам самим придется им заняться. Ствольная артиллерия не навредит Исполину. Жаль, что рядом нет Яна, Артура или хотя бы Валентина, которые характеристики Исполинов знали наизусть. Мария тоже их учила, но не брать же ее ради этого. Печать огня опасна тем, что у нее две стандартные для Исполина 406 миллиметровые пушки вместо одной. И ракеты. У нее они особые. Комплексы стрела, управляемые по радио. Говорят, точность очень высокая. Мощность так себе, зато их много. А что есть у нас? А у нас толстая броня и артиллерия. Плюс выгодная позиция и союзники, готовые к бою. Так что еще посмотрим, кто кого. Враги чего-то выжидали. Может быть, ждали прихода подкреплений. У них нет пятикратного преимущества в численности, как говорила разведка. «Мелкие риги выбьют наши пушки, а обычных шагоходов у них даже меньше, чем у нас. Исполинов поровну. Может быть, они ждут, у кого первым сдадут нервы?» Экипаж вдруг затих, переглядываясь друг с другом с удивлением. Марк прижимал наушник. «С ним связались по другому каналу?» «Рома!» — Марк повернулся ко мне. «Они связываются со мной напрямую. Это печать огня. Все знакомые нам люди хотят поговорить. Соедини меня». Пришлось подождать, пока все настроит. Голос в наушниках был очень четкий. На Исполинах отличные рации. Я понял, кто мой собеседник до того, как он представился. Говорит первый пилот БРИ-4 «Печать огня» Павел Климов. Ого, вот это повышение. В человека, который предал и чуть не убил родного брата до первого пилота Исполина. Важная шишка. Но, насколько я помнил, в Академии его хвалили как отличного пилота — Говорят, он был лучшим, пока не появился Марк. «Говорит генерал Загорский», — назвался я. «Павел, я тебя плохо знаю, я тебя редко видел, но почему ты с той стороны, а не с этой?» «Тебе не понять», — ответил он. «Я остаюсь здесь, и у меня исполин. Мне этого хватит». «Твоего брата это объяснение вряд ли устроит». «Зачем они хотят поговорить? Тянут время? Может быть, будут угрожать атакой, чтобы я задержался на этом фланге подольше?» Я все равно тайно отправлюсь на запад, если не получится уничтожить печать огня. Или атакую сам. Они этого не ждут. — Как, Валь? — спросил Павел. — Я слышал, он ранен. Твой выстрел оторвал ему обе ноги. Валентин очень тобой недоволен. Молчание на несколько секунд. — Это была случайность? — я усмехнулся. — Нет, внезапный порыв. Сейчас бы я так не сделал. Мне жаль. — Что тебе нужно? — спросил я напрямую. — Тянешь время? Мне не хочется говорить с предателем. Я связался, чтобы предложить переговоры Марку как первый пилот первому пилоту. Голос Павла стал тверже. — Но раз ты здесь, генерал Загорский, смысла в них нет. — А ты что, собирался уговорить Марка сдаться? — Нет, это был другой голос, тоже знакомый мне. Я хотел объяснить ему важные вещи. Хотел объяснить ему, почему мы все проиграли сразу, как только началась эта бойня. И как из этого лично ему можно было бы выйти. Но тебе это говорить бесполезно, я знаю. Ты такой же упрямый, как и я. Келвин Регвард. Я хмыкнул. Давно не слышали друг друга. Верно, Рома. Привет. Привет и тебе, Марк, дружище. Если бы не это безумие, я был бы рад увидеть вас лично. Выпили бы вина... «У меня есть хорошее, моего года рождения. Вы мне нравитесь, парни, честно. Но если надумаете...» «Это невозможно», — сказал Марк и снял наушники. «Лучше говори с ними сам, Рома. Не хочу слышать ни его, ни Павла. Когда их слышу, сразу вспоминаю Валя». Я сел поудобнее. «Рассказывай, Рагвард. «Нечего рассказывать, Рома», — сказал он. Голос такой четкий, будто Келвин сидел напротив. Я даже вспомнил его лицо с характерными для Регвардов разноцветными глазами. Ничего не имел против этого парня, но мы враги. Причем это самый опасный наш враг. Вспомнил, как мы играли нашими командами в квадру. Было весело. А потом началась череда столкновений, закрепивших вражду на годы. Никогда не поверю, что тебе не о чем говорить. Ты прав, я бы хотел рассказать о многом. Келвин едва слышно фыркнул. «Вспомнить, как мы отправились в нашу командировку на юг, где нас взяли в плен мятежники Клайдера, и ты спас мне и другим жизни. Как потом ты спас меня снова от покушения и убийцы. Как ты помог мне сбежать из академии в ночь заговора. Много чего. Я тебе благодарен, это правда, Рома. И от этого у меня на душе будто, извиняюсь за выражение, кошки насрали. Ты же получил мое письмо? Что, мой дядя играл в свою игру? Да, получил». И ты же видел мой ответ. Но я, как и наш Янок, не мог поступить иначе. Знаешь, мы ведь все заложники нашего общества. Что ты, Рома, что Янок, что я. Я не мог не объявить месть. Ян тоже не мог не убить моего дядю. Даже если бы он не хотел, его бы заставили его генералы. Все еще любишь говорить. Я отодвинул микрофон подальше от горла и отключил. Слушайте переговоры с Шевцовым. Полная боеготовность. Регвард может просто отвлекать. Есть. Сергей начал крутить ручки радиостанции. Марк переключил несколько тумблеров и вставил руку в механический рычаг, нацеливает орудие заранее. Но в чем беда нашего общества? продолжил разглагольствовать Келвин. Оно феодальное, и оно неразвитое. «Мы застряли, Рома, застряли в своем развитии! Вспомни историю!» Радар затрещал и засветился сплошным пятном. Я открыл боковую крышку монитора и убавил яркость, прокрутив колесико. Хотя вообще их выключай, они бесполезны!» Все эти герцоги воевали друг с другом на конях, с луками, мечами и копьями. Пришел Таргин великий, чтобы принести сюда цивилизацию и развитие... Но все опять стало еще при его долгой жизни. Он пытался это поменять, но не успел. На его место пришел Павел Громов с такими же планами. Он и его сын поменяли многое, но что потом? Все вернулось на старые места. — Механикам прекратить все работы, — тихо передал Марк по внутренней связи. — Готовимся к бою. А потом все стало по-прежнему. «Мы одна империя, где объявляют кровную месть на государственном уровне. Мы ослаблены, у нас нет людей. Я же знаю, сколько лет твоим генералам. Моим столько же, а других нет. Знаю, как ты пытаешься менять офицеров на местах, я тоже. Но это бесполезно. Все бесполезно. Знаешь...» «Марк, выйди еще ближе к берегу», — сказал я, поглядев в оптику. «Не хочу принимать бой на льду». «Куда именно?» — спросил он. «До берега пара километров. В какое место мне встать?» «Встань восточнее». «На юге есть острова, где живут аборигены», — Келвин увлекся монологом. «Они чернокожие, почти не носят одежду, воюют луками, стрелами и копьями, и мы тоже похожи на них. Есть разница. Да, мы носим одежду, и наше оружие получше, хотя мои ракеты называются «стрелы». «Да и копии у меня завались». «Спасибо подарку от наших заморских друзей!» Ужас глубин продолжил двигаться к берегу. Медленным шагом, чтобы выхлопы двигателя не дали обнаружить, что мы движемся. Так нас хотя бы скрывала глушилка. «Ты же знаешь, что войну спровоцировали?» — сказал я. «Что флот интервентов отправился в поход еще когда император был жив?» «Я знаю!» «Знаю намного больше тебя, Ульдов и Алексей Варга, только часть всего этого, вершина айсберга, но Рома... Быть может, это именно они смогут выступить катализатором изменений? Да, звучит не очень, но ты понял мою мысль. У них правильные цели, но дерьмовые методы. В любом случае, это должен быть личный разговор, а не по радио. Но это невозможно. Наш Спалин готов к бою. Надо только занять более удачную позицию». Правда, на марше мы уязвимее обычного, а туман начал расходиться. Придется остановиться там, где выйдет». «Они просят высокую цену», — сказал Келвин. «Но, может быть, нам нужно ее заплатить. Но если что, то знай, я им не верю. Но они обещали все изменить. И, быть может, это именно то, что нам нужно». «Так и в чем цель твоих переговоров?» — спросил я. «Сказать Марку, что это не его война». Но уже поздно. Если выживете, то передайте Валентину, что Павел по-настоящему сожалеет о случившемся. Вот только есть проблема. — Какая? — Вы не выживете. Келвин вздохнул. — Я прорываюсь здесь и атакую ваши основные силы с тыла. Потом иду в Нерск, который мы берем в осаду, и она придется убить. Принцессу Громову тоже. Но это единственный способ все остановить. — Или я уничтожу тебя? — сказал я. Это тоже хороший способ. Он сильно вас ослабит. Верно. Вспомнил, как мы тогда играли в квадру. Он грустно усмехнулся. В прошлый раз вы победили, но сейчас я подготовился лучше. Увидимся на том свете, друзья. Прощайте. Туман уже разошелся сильнее. Я видел наши позиции, и сразу начались взрывы. Все взрывалось. Артиллерия била по нашим траншеям, союзная артиллерия по позициям врага. Укрытые в тылу пусковые установки запускали преисподние, только что тихое место превратилось в ад. «Меньше болтовни, больше дела», — сказал я. «Давай, Марк, покажем им, как мы умеем». «Понял», — Марк кивнул. «Печать огня выдвигается», — кричали по с наших позиций. «Она стреляет?» — спросил я. «Никак нет, она близко. Ведем по ней огонь прямой наводкой». «Хочет выстрелить по нам, а мы идем». Попадание во время шага может нас опрокинуть или повредить ноги. «Марк, остановка!» — крикнул я. «Сейчас!» Марк нажал на педаль, а через секунду раздался грохот такой силы, что созвенело в ушах. Нам прилетело из главного калибра. Противовесы внизу гудели, выправляя корпус. Сквозь туман я видел силуэт печати огня. Огромный исполин с длинными толстыми руками. Сравнение с вымершими гориллами, как говорил сегодня генерал Шевцов, очень точное. Под ногами Исполина шли риги поменьше. Это уланы, им хватало обычного попадания из пушек. Но они все равно нагло прорывались. Хотят пробиться любой ценой, невзирая на потери. Опасная тактика, потому что рано или поздно потери могут стать настолько ужасающими, что другое наступление станет невозможным. По нам долбили пушки, но даже главные калибры обычных шагоходов на такой дистанции не наносили особого вреда нашей броне. Да и с таким туманом попадать сложно, ведь видны только силуэты. «Открываю огонь!» Марк пальнул из главного калибра. Нас шатнуло от отдачи, но куда он попал, я не видел. Силуэт печати огня скрылся в густом дыму. «Он пустил ракеты», — догадался я. «Всем держаться!» Но взрывов и тряски почему-то не было. Эти хваленые стрелы промахнулись, но тем хуже для Регварда. Он останется здесь, и без него враг ослабнет. «Ужас глубин! Он стреляет по вам!» — крикнули по рации. «Осторожно! Уходите!» «Да он промазал!» — ответил Марк. «Он ни разу в нас не...» «Он стреляет по льду! Уходите!» «Зараза!» Я вскочил с кресла и дернул на себя перископ, который был направлен под ноги. Вокруг наших ног торчало множество длинных и тонких, как огромные иглы красных ракет. Они дымились. «Марк, уходи!» — сказал я. «А то они сейчас взорвутся и...» Исполин начал трястись, рвались ракеты, разбрасывая куски льда. Я едва не упал. Лучше вернуться в кресло и пристегнуться. «А он стреляет с главного калибра!» — крикнул второй пилот. Тряска стала еще сильнее. Снаряд из орудия взорвался между нашими ногами, а потом... «Лёд лопнул!» — услышал я в наушнике. Пристегнуться не успел. Меня швырнуло вперед. Я ударился в кресло Марка плечом и оттуда в стену над пультом. И я остался на ней лежать. Как? Ведь она же вертикальная. Мы опрокинулись. По лицу потекла кровь, что-то гудело. На потолке горела красная лампа, пока не лопнула. Раздался громкий протяжный гул, завопила сирена. Рядом со мной прямо головой об стальную стену ударился второй пилот. Еще один толчок, сильнее прежнего. Стало тихо, сирена заткнулась. Они прокинули из исполин. Зараза, как они смогли? Это очень сложно. Надо оторвать хотя бы одну толстенную ногу. Но скоро я понял, как. Это не сломались ноги, это сломался лед. Мы провалились, опрокинулись мордой вперед, проломили слой льда а потом пошли на дно и ударились уже об него. Вот это и был второй толчок. Понял я это потому, что перед моими глазами был манометр, на который капала кровь из моего разбитого лба. Стрелочка плавно остановилась напротив цифры сорок, дальше пятидесяти деления становятся красными. «Что случилось?» Марк висел в кресле на ремнях. «Мы упали!» «Мы на дне озера», — сказал я. Снова завопила сирена, громко и противно. На пульте моргала лампочка тревоги, кто-то застонал, второй пилот не двигался, вокруг его головы начала растекаться кровь. Что-то холодное начало капать на меня сверху, а потом хлынула вода.